Глава двенадцатая. Мария. Выдалась теплая и снежная ночь. Огромный диск полной луны освещал темно-синий бархат звездного неба. Бледный свет заливал холмы и горы, чаровал зеленые леса, колосистые поля, серебрил морские волны. Воздух был напоен медом, гречихи, свежей горечью травы, пряностями садов, где наливались фрукты да ягоды, а цветы лили свой поительный аромат. Голова легко могла закружиться от избытка благоуханий. Это был тот самый хмельной воздух, от которого жадно трепещут ноздри, хочется его вдыхать и вдыхать, томно смежив веки. Хорошо стало в королевстве, когда хозяйка вернулась. Постепенно возвращались в край родной те, кому по нелегкой доле покинуть королевство пришлось. И сегодняшней ночью хозяйский замок был окутан светом луны. Тишину нарушали редкие голоса ночных птиц, плеск морских волн, негромкое пение русалок и легкое дуновение гризового ветра. Казалось, все обитатели замка королевства спят крепким сном. Но так ли это? В одной из полутемных комнат замка что-то тускло мерцало. Ширилось, уменьшалось, и так все время. Вскоре мерцание замерло и начало раздуваться огромным шаром, который явно намеревалось затмить с собой даже луну. А потом раздался звук, похожий на хлопок, когда воздушный шарик протыкают иглой. «Хлоп!» и мерцание рассыпалось на сотни искрящихся пылинок, которые стояли в ночи. у меня снова не вышло!» — прорычала я, затем вздохнула разочарованно и раздражённо. Щелкнула пальцами, и мягкий свет залил помещение. «Хоть я и могу теперь видеть в ночи, как и днём, совершенно идеально, но привычка — вещь мощная, неискореняемая. Люблю, чтобы свет был». Оглядела свою лабораторию, где я училась магии. В этот раз хоть не взорвалось ничего. А то в прошлое от десяток кол лопнули. Главное не сдавайся. Философски заметил Баюн и широко зевнул, продемонстрировав мне розовую зубастую пасть. Он почесал пузико и принял позу поудобнее. Устроился котик на кушетке с подушками. Потом кот пошевелил усами и сказал: "Это сильное заклинание, Марья. Я сразу тебе сказал, что отрабатывать придется долго-долго, но ты научишься, не переживай." Заклинание было хорошим, многофункциональным. Заклинание поэтично называлось «Серебряный свет», а на самом деле являлось и защитой, и боевой магией. Когда я научусь удерживать его силой мысли и особо даже не напрягаться, «Серебряный свет» сможет укрыть собой весь мой замок, всех моих подданных, кто окажется внутри заклинания. И никакая сила не пройдет сквозь эту защиту. Ни одна волшеба не просочится, ни одно оружие его не проломит. И без моего ведома и моего разрешения Никто границы не пересечет. Никто не войдет и не выйдет. Это была защита, и доступна она только таким, как я. Ведь меня благословение божеств жизни и смерти коснулось. А боевым заклинанием станет тоже по воле моей мысли. Серебряный свет лишить воздуха может или выпить досухо любое живое существо, оставив лишь удивленную мумию. Хорошее заклинание. Но чтобы научиться удерживать его даже минуту, с меня семь потов сходят. И сил тратится немерено. Маги меня одарили, но пользоваться ей приходится учиться. Как говорит Баюн, сызнава. Учителем не стал сам Баюша. И хранители мои новые, что на службу ко мне, явились сразу, как я силу приняла и королевство пробудила. Мара, богиня-повелительница тьмы и смерти, щедро осыпала мне силы, которая в мир мёртвых путь даёт. С её легкой руки на службу ко мне пришли сотни призрачных воинов. Матери отважные, хоть и призраки, но благодаря моему дару нести в себе день и ночь, свет и тьму, жизнь и смерть, они могут становиться материальными, а в этом мире по своему хотению, а могут призраками летать. Удобно, особенно когда нужно преодолеть большое расстояние или понаблюдать за кем-то, став невидимым. И каждая душа подчиняется исключительно моей воле. Их не убить, не изгнать, пока я того не захочу. И все пришли ко мне на службу добровольно, никого я не волила и дала выбор остаться и верно служить мне и королевству, либо уйти в мир иной сладко заснуть в колыбели смерти. Все до единого призрака выбрали службу. «Пока научусь, сто лет пройдет», — проворчала я и накрутила на кисть свою косу толстенную, потянула ее, подергала. «Уже почти месяц прошел, а заклинание не дается мне противиться». чувствуя после него себя так, будто сотню вагонов угля разгрузила, лично причем, да еще руками. «Потому что порог в заклинание не перешла», — резюмировал сон на Баюн. «Вот как перейдешь, так сразу легко устанет. Жди, Мария, тренируйся, не годи лошадей. Али спешишь куда?» Оставила в покое свою белую косу и сказала после некоторой паузы. Чувство тревожное в груди поселилось Баюша. Некомфортно как-то. Будто что-то грядет. А я терпеть ненавижу, когда мне тревожка накрывает. Особенно, когда не понимаю, откуда дерьмится ждать. Байон дернул ухом, хвостом, а затем произнес. «Значит, гостей скоро ждать надо б нам. А я удивлен, что они так долго. Я скривилась и поднялась с кресла. Гости эти, пусть лучше дома сидят, нечего к нам переться. Не готов я еще гостям». Вот как овладею всеми заклинаниями, как смогу уверенно себя ощущать. Вот тогда пусть приходят, и мы на них посмотрим под лупой. Предварительно разчеленив, гаденько захихикал Байон. Мы с этим котяры нашли друг друга. Почему нет? Оскалилась я из истории, что я узнала лорд эти светлые, темные слишком высокого о себе мнения. Все такие непобедимые. «Так они, мужчины, Мария, они по-другому себя не могут воспринимать», — усмехнулся помощник. «Для них женщина во власти чудо-чудное, диво-дивное, которую надо бы скорее раздавить, пока клыки ядовиты не отрастила и яйки мне отдавила каблучком своим остреньким». «Кстати, хорошая идея», — улыбнулся коту и щелкнула пальцами. Э, «Яйки лордом отдавить?» — не понял бою и глазами удивленно захлопнул. Пусть оставит себе на память. Я про каблучки. Надо сказать главному моему стражу, чтобы оружейнику задание дал. Пусть моя обувь, что с каблучком. Ядом смажет, и каблук сделать так, чтобы оружием он был. Передашь? Передам, протянул кот добавил. Когда ты призраком своим имена дашь, или так и будешь их кликать? Главный страж, помощник стражей, ты странный в капюшоне. Отмахнулась от кота. Я дала им время подумать и самим себе имена выбрать. Странно, что не хотят свои прежние называть». «Судьбу прежние не желают повторять», — пояснил боюн Потом снова почесал Пузика. Плоха, что ли, у него в шерсти завелась. И спросил у меня. «Мы спать скоро пойдем. Я уже готов оказаться в объятиях постельки и подушки». И только я открыла рот, чтобы сказать, «Идем, на сегодня закончили, отдыхать будем». как вдруг в лабораторию влетели три моих стража призрачных, поклонились мне в пояс. Главный страж вышел вперед и произнес голосом, от которого все женщины бы в оборок, от экстаза упали бы. «Хозяйка, гости в королевство явились, ведут себя плохо, шпионят, лес портят, воду мутят». Я сузила гневно глаза. Хотела было выругаться, но вмешался кот. Он мгновенно пришел в себя. Всю сонлевость его как рукой сняла. Возвестил он мрачно, но предвкушающе. «Вот и пришли шпионы, на погибель своей явились. Ох, прикажи хозяйка, я ему устрою горячий прием. Ходилки им, потриваю глаза выклю». «Рога подшибаешь», — добавил я с усмешкой. Взглянул на стража, закутанного в черный призрачный плащ, что развивался, словно ветер здесь гулял, а ветра не было. Место лица чернота сплошная. Лишь две красные точки вместе, где глаза светятся, как угли. Первый вопрос. Как много гостей явилось? Второй. И сильно они успели напакостить? Сильно не успели пакости наделать. Земля силой вашей полна. И сама за себя стоит славно. Гостей немного, хозяйка. Трое шпионов от светлых лордов. Трое от темных. Все воины бравые, магии наделенные. Ложила руки на груди, прошлась по лаборатории туда-сюда, от стены до стены. Размышляя, остановилась напротив стражи и спросила. «Далечь они сейчас?» «До да замка вашего пять дней пути пешком идут. Порталы строить опасаются. Слухи собирают». «Шпионы чертова!» — прошипела я и жала руки в кулаки. Потом кивнула своим мыслям и приказ отдала. «Ветерок, шустрый мой помощник, принеси ко мне блюдечко с яблочком!» По комнате тут же ветерок теплый пронесся. Поцелуй в щечку подарил, улыбку вызвал. На миг затем исчез. И еще через один миг на стол мой легло огромное блюдо золотое, волшебным заговором разрисованное, силой напитанное. Яблоко большое, круглое, красное, но один бочок золотой. Блестящий. Побежала по блюду. Мы с котом склонились над блюдом. И показало оно нам сначала одних шпионов, а затем других. Все такие шкафы, два на два. Кольчугу доспехи затянутые, длинноволосые. Каждый в косах своих оружий хитро носит. И мечи у них были. Такие мечи, какими, наверное, мой замок пополам разрубить можно». выражение на лицах у всех зверские, будто пришли не данные по новой хозяйке собрать, а пытать её, а затем казнить. Кто из них тёмная, кто светлый, один чёрт разберёт. Для меня все одинаковки. Одни вон костерок развели и рыбку в угли бросили. Другая троица кабанчика молочного от матери оторвала, забила и навертила его, посадила. Сукины дети. Кот первым не выдержал и прокомментировал этих засланцев-засранцев. «Давай троих болотнику и мавкам на опыт отдадим. А? Болотника им при не найдет, чучела из них сделает, а других троих себе оставим, будешь на них свои воинские умения отрабатывать. Что скажешь, Марьюшка?» «Хорошо, я придумал». Мррррр! Погладила кота и сказала, «Что-то мне оладушков с медом захотелось». «На ночь мучную вредную жрать», — проговорил кот и сунул мне в руки кубок с водой родниковой. «Да, вот, водички лучше попей». Сделала глоток, а яблочко вновь по блюдечку побежала, шпионов мне вблизи показала, Один ножиком почувствовал свой зад. «Потом этим же ножиком ужин разделать будет?» «Фу!» Другой в носу ковырял. «Нет, не ножиком, пальцем. Ведь такой мужика сосредоточенный был, будто он истину вот-вот найдет». «Ага, нашел». Третий ужин караулил, долыбился, да как дебилушка, нирвану словивший. На остальных смотреть не захотела. Подозвала к себе главного стража и сказала, указав пальчиком на гостей, что вели себя на моей земле, как варвары. Всех шестерых вежливо в замок мой пригласить, при сопротивлении побеги атаки скрутить, магии кандалами лишить, мне подъясно учаевить. Только не прямо сейчас. Давайте-ка обеду их ко мне. А до этого времени, если вежливость поймут, в гостевых покоях разместить. А ежели биться будут, то где-нибудь... Пробаринуют их хорошенько, чтоб как следует гости испугались, набоялись и всю правду матку как есть в ходу потом выложили. Ой, ох, хочу я со стражами пойти, запросил сабаюн, и столько огня в его глазах появилось, столько злобы, гнева, нерастраченной ярости в нем забурлило, что клыки отросли, когти лезвиями стали, хвост по бокам забил и шерсть вздыбилась. Баюн боевую форму почти принял. Если не отпущу, обидится. Энергии не растратит, потом на мне же отыграется. А оно мне надо. Пусть шпионов лучше расспросят. Баюша, только они живыми должны остаться. И желательно убедить их на мирный разговор. Понимаешь меня? Кот моргнул, кивнул, предвкушающе оскалился. Я вздохнула и добавила. Нужно, чтобы у них все конечности на месте остались. Это даже не обсуждается. Кот перестал лыбиться и протянул... «Досадно, да ладно. Я и так знаю, что делать. с Песни потом запоют, все-все расскажут, даже чего не знают». Сначала дипломатия Байон проговорила с нажимом. «Да понял я, понял», — вздохнул кот. «Отлично, тогда ступайте», — отпустила стражей и кота. А сама потянулась и решила, что лучше пойти отдохнуть. Сил набраться, после заклинания сложно восстановиться, а завтра я должна грозной хозяйкой перед шпионами предстать. Пусть потом своим лордам расскажут, что со мной шутки шутить нельзя, потому что шутки я люблю, только юмор у меня черный».